Третье. К чести не имеет никакого отношения то, каков данный человек сам по себе. Может ли измениться его нравственный облик и тому подобные праздные вопросы? Раз она задета или на время утеряна, то, если поспешить, ее можно скоро и вполне восстановить одним только способом — дуэлью. Но если оскорбитель не принадлежит к сословию исповедующему кодекс рыцарской чести или приступила однажды против нее, то при оскорблении словом, а тем паче действием, приходится прибегать к серьезной операции. Убить его тут же, на месте, если есть при себе оружие, или не позже, чем через час. И честь спасена. Однако, если желательно избежать этого шага из боязни, связанных с ним неприятностей, или если неизвестно, подчинится ли оскорбитель законам рыцарской чести или нет, то остается еще один палеотив. Если он был груб, надо поступить с ним еще грубее. Если при этом ругани недостаточно, можно избить его. Для спасения чести в таких случаях существует ряд рецептов. Пощечина исцеляется ударом палки, эти последние плетью. Для лечения ударов в плети иные рекомендуют, как отличное испытанное средство, плевок в лицо. Если же пропустить момент для всех этих средств, то остается только прибегнуть к кровопусканию. Такой метод лечения вытекает в сущности из следующего положения. Четвертое. Насколько постыдно быть обруганным, настолько почетно быть оскорбителем. Хотя бы на стороне противника была истина, право, разум и логика, но обругая его, и всего этого он лишается, право и честь оказываются на моей стороне, его честь утрачена, пока он не восстановит ее, притом не правом, не доказательствами, а выстрелом или ударом. Поэтому грубость является фактором, заменяющим, перевешивающим в вопросах чести все остальные. Прав тот, кто грубее. Какую бы глупость, мерзость, какую бы гадость не учинил человек, все это стирается, легитимируется грубостью. Если кто-либо в споре или беседе выкажет более правильное понимание вопроса, большую правдивость, больший ум и сделает более верный вывод, чем мы, или вообще обнаружит внутренние достоинства, отсутствующие у нас, то стоит нам его оскорбить, нагрубить ему, и все его преимущества пропали. Наше собственное убожество забыто, и наше превосходство над ним считается доказанным. Грубость — это наисильнейший аргумент, против которого не устоит никакой ум, разве что противник избирает тот же метод и вступает с нами в благородный поединок на этом оружии. Если он этого не сделает, мы победили. Честь на нашей стороне. Истина, ум, знания, остроумие устранены и уступают дорогу грубости. Поэтому люди чести, как только кто-либо выскажет мнение, расходящееся с их собственным или обнаружит больше ума, чем имеется у них, сейчас же принимают боевую позицию. Если в каком-либо споре у них не хватает аргумента, они принимаются за грубости, которые сослужат ту же службу и к тому же легче могут быть придуманы. В результате они уходят победителями. Отсюда видно, насколько справедливо, что этот принцип чести облагораживает общество. Положение это выводится из следующего основного принципа, составляющего ядро, центр всякого кодекса.